Глава 6, Райский пришел к себе и начал с того, что списал письмо Веры слово в слово в свою программу как материал для характеристики. Потом он погрузился в глубокое раздумье. Не о том, что она писала о нем самом. Он не обиделся ее строгими отзывами и сравнением его с какой-то влюбчивой Дашенькой. Что она смыслит в художественной натуре? Подумал он. Его поглотили соображения о том, что письмо это было ответом на его вопрос, рада ли она его отъезду. Ему теперь дела не было, будет ли от этого хорошо вере или нет, что он уедет, и ему не хотелось уже приносить этой жертвы. Лишь только червь сомнения вполз к нему в душу и овладел грубый эгоизм. Я выступила вперед и требовала жертв в себе. И все раздумывал он. От кого другое письмо? Он задумчиво ходил целый день, машинально обедал, не говорил с бабушкой и Марфенькой, ушел от ее гостей, не сказавши ни слова, велел Егорке вынести чемодан опять на чердак и ничего не делал. С мыслью о письме и сама Вера сияла опять и приняла в его воображении образ какого-то таинственного, могучего, обреченного в красоту зла и тем еще сильнее и язвительнее казалась эта красота. Он стал чувствовать в себе припадки ревности, перебирал всех, кто был вхож в дом, осведомлялся осторожно у Марфеньки и бабушки, к кому они все пишут и кто пишет им. «Да кто пишет? Ко мне никто», — сказала бабушка. «А к Марфеньке недавно из лавки купец письмо прислал». Это бабушка не письмо, а счет за шерсть, за узоры. Я забирала у него». «А к Верочке купец не присылал?» Спросил райский. «И к ней присылал. Она для попадьи забирала». «Не на синей ли бумаге?» «Да, на синей. Вы почем знаете? Он все на синей бумаге пишет». Он не отвечал. Ему стало было легче. «А зачем же прятать его?» Вдруг шевельнулась опять, и опять пошла на целый день грызть забота. «Да что мне за дело, черт возьми, ведь не влюблен же я в эту статую!» — думал он, вдруг останавливаясь на дорожке и ворочая дурелыми глазами вокруг. «Вон где гнездится змея!» — думал опять, глядя злобно на ее окно с отдувающейся занавеской. «Пойду прочь!» а то еще подумает, что занимаюсь ею, дрянь». Ворчал он вслух, а ноги сами направлялись уже к ее крыльцу. Но не хватило духу отворить дверь, и он торопливо вернулся к себе, облокотился на стол локтями и просидел так до вечера. «Что я теперь буду делать с Романом?» – размышлял он. «Хотел закончить, а вот теперь в сторону бросила...» и опять не видать конца. Он швырнул тетради в угол. Все прочее вылетело опять из головы. Бабушкины гости, Марк, Леонтий, окружающая идиллия пропали из глаз. Одна вера стояла на пьедестале, освещаемая блеском солнца и сияющая в мраморном равнодушии, поведительным жестом, запрещающая ему приближаться, и он закрывал глаза перед ней, клонил голову, и мысленно говорил «Вера, Вера, пощади меня, смотри, я убит твоей ядовитой красотой, никто никогда не язвил меня» и так далее. То являлась она в полумраке, как настоящая ночь, звездным блеском, злой улыбкой, с таинственным, нежным шепотом кому-то, и насмешливой угрозой ему, блещущая и исчезающая, то трепетная, робкая, то смелая и злая. Ночью он не спал, днем ни с кем не говорил, мало ел и даже похудел немного. И всё от таких пустяков, от ничтожного вопроса, от кого письмо. Скажи она вот от такого-то или от такой-то, и кончено дело, он испокоен. Стало быть, в нем теперь неугомонное, раздраженное любопытство и больше ничего удовлетвория на этому любопытству, тревога и пройдет. В этом и вся тайна. «Надо узнать от кого письмо во что бы то ни стало», — решил он. «А то меня лихорадка бьет. Только лишь узнаю, так успокоюсь и уеду», — сказал он. И пошел к ней тот час после чаю. Ее не было дома. Марина сказала, что барышня надела шляпку, монтилью, взяла зонтики и ушла. — Куда? — Бог их знает, — отвечала та. — Гуляют где-нибудь, ведь они не говорят, куда идут. — Никогда? — Никогда. И спрашивать не велят, гневаются. И за обедом ее не было. Новый ужас. — Где Вера? — спросил райский у бабушки. Бабушка только нахмурилась, но ничего не сказала. Он к Марфеньке. — Не знаю, братец. Я видела давеча из окна, что она в деревню пошла». «Где жена обедает?» «Молока у мужиков спросит. Или после придет. У Марины чего-нибудь спросит поесть». «Все не по-людски», – ворчала про себя бабушка. «Своенравная, в мать. Дались им какие-то нервы. И доктор тоже все о нервах твердит. Не трогайте, не перечьте, берегите». А они от нерфи куролесят. «Что же вы не спросите, куда она ходит?» спросил Райский. «Как можно спросить? Прогневаются?» иронически заметила Татьяна Марковна. «На три дня запрутся у себя, бабушка не смерть, а разинуть». «Куда ж это она одна?» тихо говорил Райский. «Она у нас все одна ходит», отвечала Марфенька. «А ты?» Как можно? Я боюсь. Чего? Мало ли чего. Змей, лягушек, собак, больших свиней, воров, мертвецов. Арины боюсь. Какой Арины? Дурочка у нас есть. А Вера? Ничего не боится. Даже в церковь на ночь. Запрети ее, И то не боится. А ты бы спросила ее завтра, Марфенька, где она была? Рассердится. Все боятся. Прошу покорно. На другой день опять она ушла с утра и вернулась вечером. Райский просто не знал, что делать от тоски и неизвестности. Он караулил ее в саду, в поле, ходил по деревне, спрашивал даже у мужиков, не видали ли ее. Заглядывал к ним в избы, забыв об уговоре не следить за ней. Уж становилось темно, когда он, блуждая между деревьями, вдруг увидел ее пробирающуюся сквозь чащу кустов и деревьев, росших по обрыву. Он весь задрожал и бросился к ней, так что и она вздрогнула и остановилась. «Кто тут?» — спросила она. «Это ты, Вера?» «Да, я. А что?» «А тебя по всему дому искали, не знали, куда ты делась». «Кто?» — нахмурившись, спросила она. — Бабушка и Марфенька очень беспокоились. — Что это им вздумалось? Никогда не беспокоились, а сегодня? Вы бы им сказали, что напрасно, что я никого не прошу беспокоиться обо мне. — И я тоже сам. — Вы покорно благодарю. Зачем? — Но ведь легко может случиться что-нибудь. — Например? — Например, беда какая-нибудь. Мало ли случаев. Пьяный народ шатается. Змеи, воры, собаки, свиньи, мертвецы. Шутливо прибавил райский, припомнив все страхи Марфеньки. Могут испугать. Вот я только вас испугалась теперь. А там ни воров, ни мертвецов нет. Она указала на обрыв. До беды недалеко. Иногда так легко погибнуть человеку, заметил он. «Ну, когда я стану погибать, так перед тем, попрошу у вас или у бабушки позволения», сказала она и пошла. «Гордое творение», – прошептал он. «На одну минуту, Вера!» – вслух прибавил потом. «Я виноват. Не возвратил тебе письма к Пападье, вот оно. Все хотел сам отдать, да тебя не было». Она взяла письмо и положила в карман. А то другое, которое там! Ласково, но с дрожью в голосе спросил он, наклоняясь к ней. Какое то и где там? Другое синее письмо в кармане. У него сердце замирало, он ждал ответа. Она выворотила наизнанку карман. Ах уж нет, сказал Райский. От кого бы оно могло быть? То ад, попади ко мне! сказала она, помолчав. Я на него и отвечала. «От попади Почти закричал он на весь сад. «Да, конечно», подтвердила она равнодушно и ушла. «От попади повторил он, и у него гора с плеч свалилась. А я бился, бился, а Ларчик открывался просто. «От попади В самом деле, в одном кармане и письмо, и ответ на него. Это ясно. Не показывала она мне, тоже понятно. Кто покажет чужое письмо с чужими секретами? Разумеется, разумеется. И давно бы сказала, охота мучить. Какой мгновенный переход, однако, от этой глупой тоски, от раздражения к спокойствию. Вот и опять тишина во всем организме, гармония. Боже, какой чудесный вечер! Какое блестящее небо! Как воздух тёпел, как хорошо, как я здоров и глубоко покоен. Теперь все узнал, нечего мне больше делать, через два дня уеду. «Егор!» — закричал он по двору. «Чего изволите?» — из окна людской спросил голос. «Завтра пораньше принеси чемодан с чердака». «Слушаюсь». Он мгновенно стал здоров и весел, побежал в дом, Спросил есть, наговорил бабушке из три короба, рассмешил пять раз Марфеньку и обрадовал бабушку, наевшись за три дня. «Ну вот и слава богу, три дня ходил как убитый, а теперь опять дым коромыслом пошел. А что, Вера, видел ты ее?» — спросила Татьяна Марковна. «Письмо от Попадьи!» — вдруг брякнул Райский. «Какое письмо?» сказали обе, Маршенька и бабушка. А то, что на синей бумаге, о котором я недавно спрашивал. Он выспался за все три ночи, удивляясь, как просто было подобрать этот ключ, а он бился трое суток. Да ведь все простые догадки даются с трудом, вон и Колумб просто открыл Америку и остановился сам, девясь своему сравнению. Утром он стал бодрый, веселый, трепещущий силой, негой, и надеждами. И отчего все это? От того, что письмо было от попадьи. Он проворно сел за свои тетради, набросал свои мучения, сомнения и как они разрешились. У него лились заметки, эскизы, сцены, речи. Он вспомнил о письме веры, хотел прочесть опять, что она писала о нем к попадье и схватил снятую им копию с ее письма. Он жадно пробегал его, с улыбкой задумался над нельстивым, крупным очерком под пером веры самого себя. С легким вздохом перечел ту строку, где говорилось, что нет ему надежды на ее нежное чувство. С печалью читал о своей докучливости, но на сердце у него было покойно, тогда как вчера, боже мой, какая тревога! «Что ж, уеду», — сказал он, — «дам ей покой, свободу, это гордое непобедимое сердце, и мне делать тут нечего. Мы оба друг другу равнодушны». Он опять пробегал рассеянно строки, и вдруг глаза у него раскрылись широко. Он побледнел, перечитав. «Не видались ни с кем, и не писала ни к кому, даже к тебе». «Ни с кем и никому к кому подчеркнуто», — шептал он, ворочая глазами вокруг, губы у него дрожали. «Тут есть кто-то, с кем она видится, кому пишет. Боже мой! Письмо на синей бумаге было не от Пападии», — сказал он в ужасе. Судорога опять прошла внутри его. Он лег на диван, хватаясь за голову. Глава 7 На другой день часов в десять утра кто-то постучал к нему в комнату. Он бледный, угрюмый отворил дверь и остолбенел. Перед ним стояли Вера и Полина Карповна. Последняя в палевом газовом платье, точно в тумане, с полуоткрытую грудью, с короткими рукавами, вся в цветах, в лентах, в кудрях. Она походила на тех беленьких мелких пудельков, которых стригут, завивают и убирают в ленточки ошейники и бантики их нежные хозяйки или собачьи фокусники. Райский с ужасом поглядел на нее, потом мрачно взглянул на Веру, потом опять на нее. А Критская, с нежными до влажности губами, глядела на него молча, впустив в него глубокий взгляд и от переполнявшего ее экстаза, а также отчасти от жара, оттаяла немного, как конфетка, называемая помадой. Все молчали. — Я у ваших ног, — сказала наконец сдержанным шепотом Критская. — Что вам угодно? — спросил он свирепо. — У ваших ног, — повторяла она, — ваш рыцарский поступок. Я не могу вспомнить, не могу выразить. Она поднесла платок к глазам. «Вера, что это значит?» – с нетерпением спросил он. «Вера» – ни слова, только подбородок у ней дрожал. «Ничего, ничего, простите», – торопливо заговорила Полина Карповна. «Каждая ваша минута драгоценна, я готова». «Я писала к Полине Карповне, что вы согласны сделать ее портрет», — сказала, наконец, Вера. «Ах!» — вырвалось у Райского. Он сильно потер лоб. «Да того ли мне!» — проскрежетал он про себя. «Пойдемте, сейчас начну», — решительно сказал потом. «Там, в зале, подождите меня». «Хорошо, хорошо, прикажите, и мы...» «Пойдемте, дорогая Вера Васильевна!» торопливо говорила Крицкая, уводя Веру. Он бы без церемонии отделался от Полины Карповны, если бы при сеансах не присутствовала Вера. В этом тотчас же сознался себе райский, как только они ушли. Он, хотя и был возмущен недоверием Веры, почти враждой к себе, взволнован загадочным письмом, опять будто ненавидел ее между тем… Дорожил всякими пятью минутами, чтобы быть с ней. Теперь еще его жгло желание добиться от кого письмо. Он достал из угла натянутый на рамку холст, который готовил давно для портрета Веры. Взял краски, палитру. Молча пришел он в залу. Угрюмо, односложными словами, велел Василисе дать каких-нибудь занавесок, чтобы закрыть окна, и оставил только одно мельками сподлобья под я взглянул раза два на Критскую, поставил ей кресло и сел сам. «Скажите, как мне сесть? Посадите меня!» — говорила она с покорной нежностью. «Как хотите, только сидите смирно, не говорите ничего, мешать будете!» — отрывисто отвечал он. «Не дышу!» — шепотом сказала она и склонила голову нежно на бок, полузакрыла глаза. И сделала сладкую улыбку. «У, какая противная рожа!» — шевельнулась у Райского в душе. «Вот постой, я тебя изображу!» Он без церемонии почти вывел бабушку и Марфеньку, которые пришли было поглядеть. Егорка, видя, что барин начал писать портрет, пришел было спросить, не отнести ли чемодан опять на чердак. Райский молча показал ему кулак. Борис начал чертить мелом контур головы, все злобнее и злобнее глядя на противную рожу, и так крепко нажимал мел, что куски его летели в стороны. Вера сидела у двери, тыкала иглой лоскуток какого-то кружева и частенько зевала. Только когда взглядывала на лицо Полины Карповны, у ней дрожал подбородок и шевелились губы, чтобы сдержать улыбку. Ну как, хорошая! шепотом спросила крицкая у Веры. «О да, очень хороши», — сказала Вера. Райский сделал движение досады. «Не дышу», — пролепетала с испугом Полина Карповна и замерла в своей позе. Райский сделал контур, взял палитру и, косясь неприязненно на Крицкую, начал подмалевывать глаза, нос. «Все забыли твою красоту, черномазая старуха», — думал он, — «кроме тебя, и в этом твоя мука». Она, заметив, что он смотрит на нее, старалась слаще улыбнуться. Минут через двадцать от напряжения сидеть смирно и не дышать, что она почти буквально исполняла, у ней на лбу выступили крупные капли, как белая смородина, и на висках кудри немного подмокли. «Жарко!» – шепнула она. Но Райский неумолимо мазал кистью, строго взглядывая на нее. Прошло еще четверть часа. «Стакан воды!» – шептала Крицкая едва слышно. «Погодите, нельзя!» – строго заметил Райский. «Вот губы кончу!» Полина Карповна перемогла себя, услыхав, что рисует ее улыбку. Она периодически отрывисто и тяжело дышала, так что и грудь увлажнилась у ней а пошевельнуться она боялась а райский мазал да мазал как будто не замечал полина карповна устала заметила вера райский молчал у одна губа подалась немного вниз как она не старалась удержать ее на месте из груди стал исходить легкий свист райский только знает что мажет она уж раза два пошамкала губами и две-три капли солба у ней упали на руки. «Погодите еще немного», — сказал Райский. «Не дышу», — почти свистнула Полина Карповна. Райский сам устал, но его терзала злоба, и он не чувствовал ни усталости, ни сострадания к своей жертве. Прошло пять минут. «Ох-ох, я не могу больше! Ох-ох!» Начала Критская, падая со стула. райские и Вера бросились к ней и посадили ее на диван, принесли воды, веер, одеколону, и Вера помогла ей оправиться. Критская вышла в сад, а Райский остался с Верой. Он быстро и злобно взглянул на нее. «Письмо не от Пападии!» – Прошипел он. Вера отвечала ему тоже взглядом быстрым, как молния, потом остановила на нем глаза и взгляд изменился, стал прозрачный, точно стеклянный, русалочный. «Вера, Вера!» — сказал он тихо, сухими губами, взяв ее за руки. — У тебя нет доверия ко мне. — Ах, пустите меня! — с нетерпением говорила она, отнимая руки. — Какое доверие? В чем и зачем оно вам? Она пошла к Полине Карповне. — Да, она права. Зачем ей доверять мне? А мне-то как оно нужно, боже мой, чтоб унять раздражение, узнать тайну, тайна есть, и уехать. Не знавши, кто она, что она, не могу ехать. — Егор, — сказал он, вышедший в переднюю, — отнеси пока чемодан опять на чердак. Он порисовал еще полчаса критскую, потом назначил следующий сеанс через день и предался с прежним жаром неотвязному вопросу все об одном — от кого письмо. Узнать и уехать — вот все, чего он добивался. Тут хуже всего тайна, от нее вся боль. Он подозрительно смотрел на бабушку, на Марфеньку, на Тита Никоныча, на Марину, пуще всего на Марину, как на поверенную и ближайшую Фрелину Веры. Но та присмыкалась по двору, взад и вперёд, как ящерица, скользя бедром, то с юбками и утюгом, то спасаясь от побоев Савелья, с воями или внезапной широкой улыбкой во все лицо. И как избегала брошенного мужем свет ей кирпича или полена, так избегала и вопросов райского. Она воротила лицо в сторону, завидя его, потупляла свои желтые бесстыжие глаза и смотрела — как бы шмыгнуть мимо его подальше? «Должно быть, это бестия все знает», — думал он, но расспросом боялся давать ход. Гадко это ему самому было, и остерегался упрека в шпионстве. Он так торжественно дал слово работать над собой, быть другом в простом смысле слова, взял две недели сроку. Боже, что делать? Какую глупую муку нажил? Без любви, без страсти, только одни какие-то добровольные страдания без наслаждений. И вдруг окажется, что он небрежный, свободный и гордый он думал, что он гордый, любит и ее, что даже у него это и пороже видно, как по-своему цинически заметил эта проницательная шельма Марк. И в то же время, среди этой борьбы, сердце у него замирало от предчувствия страсти, Он вздрагивал от роскоши грядущих ощущений, с любовью прислушивался к отдаленному рокотанию грома, и всё думал, как бы хорошо разыгралась страсть в душе, каким бы огнем очистила застой жизни и каким благотворным дождем напоила бы это иссохшее поле, все это былье, которым поросло его существование. Что искусство, что сама слава перед этими сладкими бурями? Что все эти дымно-горькие, удушливые газы политических и социальных бурь, где бродят одни идеи, за которыми жадно гонится молодая толпа, укладывая туда силы, без огня, без трепета нерв. Эти головные страсти, игра холодных самолюбий, идеи без красоты, без палящих наслаждений, без мук, часто не свои, а вычитанные, скопированные. «Нет, я хочу обыкновенной, жизненной, животной страсти, со всей ее классической грозой. Да, страсти, страсти!» – орал он, несясь по саду и впитывая свежий воздух. Но вера не дает ее ему. Это не льстит даже ее самолюбию. Надежда быть близким к вере питалась в нем не одним только самолюбием. У него не было нахальной претензии насильно втереться в сердце как бывает у многих писанных красавцев, у крепких тупоголовых мужчин. И чем бы ни было добиться успеха, была робкая слепая надежда, что он может сделать на нее впечатление, и пропала. Но когда он прочитал письмо Веры к приятельнице, у него невидимо и незаметно даже для него самого подогрелась эта надежда. Она там сознавалась. Что в нем, в райском было что-то, и ум, и много талантов, блеска, шума или жизни, что, может быть, в другое время заняло бы ее, а не теперь. Все это может быть, никогда ни в каком отчаянном положении нас не оставляющее и вергнуло райского, если не в самую тучу страсти, то уже в ее жаркую атмосферу, из которой счастливо спасаются только сильные и в самом деле гордые характеры. Да, надежда в нем была, надежда на взаимность, на сближение, на что-нибудь, чего еще он сам не знал хорошенько, но уже чувствовал, как с каждым днем ему все труднее становится вырваться из этой жаркой и обаятельной атмосферы. Не неделю, а месяц назад, или перед приездом Веры, или тотчас после первого свидания с ней – Надо было спасаться ему, уехать. А теперь уж едва ли придется Егорке стаскивать опять чемодан с чердака. «Или страсть подай мне!» Вопил он бессонный, ворочаясь в мягких пуховиках бабушки в жаркие летние ночи. «Страсть полную, в которой я мог бы погибнуть, я готов! Но с тем, чтобы упиться и захлебнуться ею, или скажи решительно, от кого письмо и кого ты любишь, давно ли любишь, невозвратно ли любишь. Тогда я и успокоюсь, и вылечусь. Вылечивает безнадежность. А пока глупая надежда слепо шепчет. Не отчаивайся, не бойся ее суровости, она молода. Если бы кто-нибудь и успел предупредить тебя, то разве недавно чувство не могло упрочиться здесь, в доме? под десятками наблюдающих за ней глаз, при этих наростах предрассудков, страхов, старой бабушкиной морали. Погоди, ты вытеснишь впечатление, и тогда, и так далее. До тех пор ни недуг не пройдет. Пойду к ней, не могу больше, решил он однажды в сумерке. Скажу ей все, все, и что скажет она, так пусть и будет, или вылечу силы, погибну. Глава 8 На этот раз он постучался к ней в дверь. «Кто там?» – спросила она. «Это я», – говорил он, робко просовывая голову в дверь. «Можно войти?» Она сидела у окна с книгой, но книга, по-видимому, мало занимала ее. Она была рассеяна или задумчива. Вместо ответа она подвинула райскому стул. «Сегодня не так жарко, хорошо», — сказал он. «Да, я ходила на Волгу, там даже свежо», — заметила она. «Видно, погода хочет измениться». И замолчали. «Что это так трезвонили сегодня у Спаса?» — спросил он. «Праздник, что ли, завтра?» «Не знаю, а что?» «Так звон не дал мне спать, и мухи тоже». «Какая их пропасть у бабушки в доме? Отчего это?» «Я думаю, от того, что варенье варят». «Да, в самом деле. То-то я все замечаю, что по шутка, поминутно бегает куда-то и облизывается. Да и у всех в девичьи, у Марфеньки тоже рты черные. Ты не любишь варенье, Вера?» Она покачала головой. «Вчера Егор отнес ваш чемодан на чердак. Я видела». — сказала она, помолчав. — Да, а что? — Так. — Ты хочешь спросить, еду ли я и скоро ли? — Нет, я так, только... — Не запирайся, Вера. — Что ж, это естественно. На этот вопрос я скажу тебе, что это от тебя зависит. — Опять от меня. — Да, от тебя, и ты это знаешь. Она глядела равнодушно в окно. «Вы мне приписываете много значения», — сказала она. «Но если это так, что бы ты сделала?» «Для меня, собственно. Я ничего бы не сделала. Если бы это нужно было для вас, я бы сделала так, как вам счастливее, удобнее, покойнее, веселее». «Постой. Ты смешиваешь понятия. Надо разделить породами категориям». Удобнее и покойнее, с одной стороны, веселее и счастливее, с другой. Теперь решай. Вам надо решить, что вам больше нравится. Я заметил, что ты уклончиво. никогда сразу не выскажешь мысли или желания, а сначала обойдешь кругом. Я неволен в выборе, Вера. Ты реши за меня, и что ты дашь, то и возьму. Обо мне забудь, говори только за себя и для себя. «Вы не послушаетесь, поэтому нечего и говорить». «Почему ты так думаешь?» «В который раз Егорка таскает чемодан с чердака вниз и обратно?» спросила она вместо ответа. «Ну, так ты решительно хочешь, чтобы я уехал?» Она молчала. «Скажи «да» и я завтра уеду». Она посмотрела на него, потом отвернулась к окну. «Я не верю вам», — сказала она. «Попробуй скажи, и, может быть, уверуешь». «Ну, если так, уезжайте», — вдруг выговорила она. «Изволь», — подавляя вздох, проговорил он. «Мне тяжело, почти невозможно уехать, но так как тебе тяжело, что я здесь...» «Может быть, она скажет, нет, не тяжело?» — думал он и медлил. «То...» То и уезжайте», — повторила она, встав с места и подойдя к окну. «Уеду, не гони», — с принужденной улыбкой сказал он. «Но ты можешь облегчить мне тяжесть и даже ускорить этот отъезд». «Как?» «Это от тебя зависит, повторяю опять». «Говорите, что надо сделать, жертвы приносить. Я даже готова сама принести ваш чемодан с чердака» он не отвечал на ее насмешку что же скажи во первых любишь ли ты кого нибудь она живо обернулась к нему и с изумлением взглянула на него и от кого во вторых было письмо на синей бумаге оно нет попади поспешил он договорить зачем это вам нужно знать для вашего отъезда спросила она делая большие глаза я объясню тебе вера но чтобы понять мое объяснение, не надо так удивляться, а терпеливо выслушать и потом призвать весь свой ум. «Это что-нибудь очень умное, мудреное?» «Нужна доброта, участие, дружба, которую было ты так польстила мне и которую опять за что-то отняла?» «Я плачу дружбой за дружбу, брат», — сказала она мягче. «А разве у меня нет дружбы к тебе?» Она отрицательно покачала головой. «Что же такое во мне? Ты видишь, что я тебе не чужой, ни по одному родству?» «Это не дружба». «Ну, так любовь?» «Мне ее не надо. Я не разделяю ее». «Знаю. И вот я и хочу объяснить, как ты одна можешь сделать, чтоб ее не было и во мне». «Кажется, я все для этого сделала». Наоборот, ты не могла сделать лучше, если б хотела любви от меня. Ты гордо оттолкнула меня, и этим раздражило самолюбие. Потом окружила себя тайнами и раздражила любопытство. Красота твоя, ум, характер сделали остальное. И вот перед тобой, влюбленный в тебя до безумия. Я бы с наслаждением бросился в пучину страсти и отдался бы потоку. Я искал этого. «Мечтал о страсти и заплатил бы за нее остальную жизнью. Но ты не хотела, не хочешь, да?» Он сбоку заглядывал ей в лицо. «Не хочу», — сказала она покойно и решительно. «Да, я боролся, что было сил во мне, ты сама видела. Хватался за всякое средство, чтобы переработать эту любовь в дружбу, но лишь пуще уверовал» в невозможность дружбы к молодой прекрасной женщине, и теперь только вижу два выхода из этого положения. Он остановился на минуту. «Один ты заперла мне, это взаимность», — продолжал он. «Страсть разрешается путем уступа к счастью и обращается там, смотря по обстоятельствам, во что хочешь, в дружбу, пожалуй, в глубокую, святую, неизменную любовь». «Я ей не верю. Но во что бы ни было, во всяком случае, в удовлетворение, в покой. Ты отнимаешь у меня всякую надежду на это счастье, да?» Он опять подвинулся к ее лицу, глядя ей пытливо в глаза. Она утвердительно кивнула головой. «Да, всякую», — повторила она. «Ну, — сказал он». «Чтоб вынуть боль без безнадежности или убить совсем надежду, надо...» «Что?» «Сделать то, что я сказал сейчас, то есть признаться, что ты любишь, и сказать, от кого письмо на синей бумаге. Это второй выход». «А если я не сделаю ни того, ни другого?» — спросила она гордо, обернувшись к нему от окна. «Пуще всего без гордости, без пренебрежения», — живостью прибавил он. Это все противоречия, которые только раздражают страсть. А я пришел к тебе с надеждой, что если ты не можешь разделить моей сумасшедшей мечты, так по крайней мере не откажешь мне в простом дружеском участии. Даже поможешь мне. Но я с ужасом замечаю, что ты зла, Вера. А вы эгоист, Борис Павлович. У вас вдруг родилась какая-то фантазия, и я должна делить ее. Лечить, облегчать. Да что мне за дело до вас, как вам до меня? Я требую у вас одного — покоя. И я имею на него право. Я свободна, как ветер. Никому не принадлежу, никого не боюсь. И я был свободен и горд еще недели две назад. А вот теперь и не горд, и не свободен. И боюсь тебя. Она с пренебрежением взглянула на него. И слегка пожала плечами. «Погоди казнить меня этими взглядами. Не случилось бы с тобой того же!» Говорил он почти про себя. «Я не боюсь, не случится». «И дети тоже не боятся. И на угрозы няньки волком храбро лепечут, а я его убью. И ты, как дитя, храбра, и как дитя же, будешь беспомощна, когда придет твой час». — Никого я не боюсь, — повторила она. — И этого вашего волка страсти тоже. Не стращайте напрасно. Вы напустили на меня, и мне даже вас не жаль. — Ты злая. А если б я сделался болен горячкой? Бабушка и Марфенька пришли бы ко мне, ходили бы за мной, старались бы облегчить. Ужели бы ты осталась равнодушной и не заглянула бы ко мне, не спросила бы? Это другое дело. Больной. А я разве здоров? Разве я не болен? И болен еще тобой. Виновата ли я в этом? Ты тоже бы не виновата была, если б меня прихватил холодный ветер на Волге, и я бы слег в горячке. Там есть средства, лекарства. И тут есть. Я тебе указываю одно, верное. Я не шучу. Только безнадежность может задушить зародыш страсти. «Разве я не отнимаю у вас всякую надежду? Я вас никогда не буду любить, я вам сказала». «Может быть, но дело в том, что я не верю тебе. Или если и поверю, так на один день, а там опять родятся надежды. Страсть умрет, когда самый предмет ее умрет, то есть перестанет раздражать». «Не могу же я принести вам этой жертвы, брат, умереть!» «И не надо! Ты скажи, любишь ли ты и от кого письмо, это будет все равно, что ты умерла для меня!» Он говорил горячо и серьезно. Она задумалась и боролась, по-видимому, с собой, оборачиваясь к окну и обратно от окна к нему. «Хорошо», — сказала она, понижая голос, и медлила. Я.. «Люблю другого». «Кого?» — вдруг вскрикнул он, скачив со стула. «Что же вы испугались? Вы сами этого хотели. Успокойтесь и уезжайте. Теперь вы знаете». «Кого?» — повторил он, не слушая ее. «Что вам за дело до имени?» «Имя, имя! Кто писал письмо?» — говорил он с дрожью в голосе. «Никто. Я выдумала». «Я никого не люблю. Письмо от попади! равнодушно сказала она, глядя на него, как он в волнении глядел на нее воспаленными глазами, и ее глаза мало-помалу теряли свой темный бархатный отлив, светлели и, наконец, стали прозрачны. Из них пропала мысль. Все, что в ней происходило, и прочесть в них было нечего. «Говори ради Бога, не оставляй меня в этом обрыве! «Правду, одну правду, и я выкарпкаюсь, малейшая ложь, и я упаду». «Послушайте, брат, не играете ли вы со мной в какую-то тонкую игру?» «Ей-богу, не знаю. Если эта игра, так она похожа на ту, когда человек ставит последний грош на карту, а другой рукой щупает пистолет в кармане. Дай руку, тронь сердце, пульс и скажи, как называется эта игра». Хочешь прекратить пытку? Скажи всю правду. И страсти нет. Я покоен. Буду сам смеяться с тобой и уезжаю завтра же. Я шел, чтобы сказать тебе это. Вы не только эгоист, но вы и деспот, брат. Я лишь открыла рот, сказала, что люблю, чтоб испытать вас. А вы посмотрите, что с вами сделалось. Грозно сдвинули брови и приступили к допросу. — Вы — развитой ум, человек многоопытный, великодушный, рыцарь свободы. Стыдитесь? — Нет, я вижу, вы не годитесь и в друзья. — Ну, если я люблю, — решительно прибавила она, понижая голос и закрывая окно. — Тогда чего? — Ничего, — сказал он покойным голосом. Она глядела на него с удивлением. — В самом деле ничего. — Ты видишь действие доверия, — продолжал он. — Я покоен, во мне все молчит, надежды, все, как мухи, умирают. — Ну, положим, я люблю, — понизив голос, начала она. — Возьми свое «положим» назад, под ним кроется сомнение, и под сомнением опять надежда. — Ну, хорошо, я люблю. — Кого? — сильным шепотом спросил он. «Опять имя?» «Да, нужно имя. И тогда только я успокоюсь и уеду. Иначе я не поверю, до тех пор не поверю, пока будет тайна». «Марфенька все пересказала мне. Как вы проповедовали ей свободу любви, советовали не слушаться бабушки. А теперь сами хуже бабушки. Требуете чужих тайн?» «Я ничего не требую, Вера». Я прошу только дать мне уехать спокойно, вот и все. Будь проклят, кто стеснит твою свободу. Сами себя проклинаете. Зачем вам имя? Если бабушка стала беспокоиться об этом, это понятно. Она боялась бы, чтоб я не полюбила какого-нибудь недостойного, по ее мнению, человека. А вы проповедник. Разве я запретил бы тебе любить кого-нибудь? Если б ты... «Выбрала хоть. Нила Андреевича. Мне все равно. Мне нужно имя, чтобы только убедиться в истине и охладеть. Я знаю, мне сейчас делается скучно, и я уеду». Она глубоко задумалась. «Разве страсть оправдывает всякий выбор?» Тихо сказала она. «Всякий, Вера. И тебе повторю то же, что сказал Марфеньке. Люби, не спрашиваясь никого». Достоин ли он, нет ли, смело иди. А недавно еще в саду вы меня от гибели. От вороны от собак, а не от страсти. и Я могу любить, кого хочу, будто шутя говорила она, не спрашиваясь, ни бабушки, ни общественного мнения, ни вас. Меня меньше всего. Я готов способствовать, раздувать твою страсть, видишь. «Ты ждала моего великодушия, вот оно! Выбери меня своим поверенным, и я толкну тебя сам в этот огонь!» Она украдкой взглянула на него. «Имя Вера того счастливца!» «Хорошо, хорошо. После, когда-нибудь, когда...» «Когда уеду?» «Ах, если б мне страсть!» — сказал он, глядя жаркими глазами на Веру и взяв ее за руки. У него опять зашумело в голове, как у пьяного. «Послушай, Вера, есть еще выход из моего положения», — заговорил он горячо. «Я боялся намекнуть на него. Ты так строга. Дай мне страсть. Ты можешь это сделать. Забудь свою любовь, если она еще новая, недавняя любовь. И...» «Нет, нет, не качай головой. Это вздор, знаю». «Ну, просто не гони меня». Дай мне иногда быть с тобой, слышать тебя, наслаждаться и мучиться, лишь бы не спать, а жить. Я точно деревянный теперь. Везде сон, тупая тоска, цели нет, искусство не дается мне, я ничего для него не делаю. Всякое так называемое серьезное дело, мне кажется, до крайности пошло и мелко. Я бы хотел разыграть остальную жизнь во что-нибудь». В какой-нибудь необыкновенный громадный труд. Но я на это не способен. Не приготовлен. Нет у нас дела. Или чтоб она разлетелась фейерверком, страстью. В тебе все есть, чтоб зажечь бурю. Ты уж зажгла ее. Еще одна искра, признак кокетства, обман и... Я начну жить. А я что же буду делать? Сказала она. Любоваться на эту горячку. Не разделяя ее, вы бредите, Борис Павлович. Что тебе за дело, Вера? Не отвечай мне, но и не отталкивай. Оставь меня. Я чувствую, что не только при взгляде твоем, но лишь кто-нибудь случайно назовет тебя, меня бросает в жар и холод. Чем же это кончится? Не без любопытства спросила она. Не знаю. Может быть, с ума сойду, брошусь в Волгу или умру. Нет, я живуч. Ничего не будет. Но пройдет полгода, может быть год, и я буду жить. Дай, Вера, дай мне страсть, дай это счастье. У него даже губы и язык пересохли. Странная просьба, брат, дать горячку. Я не верю в страсти. Что такое страсть? Счастье, говорят, в глубокой сильной любви. Ложь, ложь перебил он. «Любовь – ложь?» «Да, это святая, глубокая, возвышенная любовь – ложь. Это сочиненный, придуманный призрак, который возникает на могиле страсти. Это люди придумали, как придумали казенную палату, питейные конторы, моды, карточную игру, балы. Возвышенная любовь – это мундир, в который хотят нарядить страсть». Но она беспрестанно лезет вон и рвет его. Природа вложила только страсть в живые организмы. Другого она ничего не знает. Любовь одна, не других любвей. Возьми самое вялое создание, студень какой-нибудь. Вон, купчиху из слободы. Вон, самого благонамеренного и приличного чиновника, председателя, кого хочешь». Все непременно чувствовали, кто раз, кто больше, смотря по темпераменту, кто тонко, кто грубо, животно, смотря по воспитанию, но все испытывали раздражение страсти в жизни, судорогу, ее муки и боли, это самозабвение, эту другую жизнь среди жизни, эту хмельную игру сил, это блаженство. Он остановился. Ну! С нетерпением сделала она. «Ну...» — продолжал он бурно, едва успевая говорить. «Настывший след этой огненной полосы, этой молнии жизни, ложится потом покой. Улыбка отдыха от сладкой бури, благородное воспоминание к прошлому, тишина. И эту-то тишину, этот след люди и назвали святой возвышенной любовью, когда страсть сгорела и потухла. Видишь ли, Вера...» Как прекрасна страсть, что даже один след ее кладет яркую печать на всю жизнь, и люди не решаются сознаться в правде. То есть, что любви уже нет, что они были в чаду, не заметили, прозевали ее, упиваясь, и что потом вся жизнь их окрашена в те великолепные цвета, которыми горела страсть. Это окраска и есть любовь, и дружба, и та крепкая связь, которая держит людей вместе иногда всю жизнь. Нет, ничего в жизни не дает такого блаженства. Никакая слава, никакое щекотание самолюбия, никакие богатства шехерезады, ни даже творческая сила, ничто. Одна страсть. Хотела ли бы ты испытать такую страсть, Вера? Она задумчиво слушала. Да, если она такова, как вы ее описываете если столько счастья в ней. Она вздрогнула и быстро отворила окно. — Страсть — это постоянный хмель, без грубой тяжести опьянения, — продолжал он. — Это вечные цветы под ногами. Перед тобой идол, которому хочется молиться, умирать за него. Тебе на голову валятся каменья, а ты в страсти думаешь, что летят розы на тебя. Скрежет зубов, будешь принимать за музыку. «Удары от дорогой руки покажутся тебе нежнее ласк матери. Заботы, дрязги жизни, и все исчезнет. Одно бесконечное торжество наполняет тебя. Одно счастье — глядеть вот так, на тебя». Он подошел к ней. «Взять за руку?» Он взял за руку. «И чувствовать огонь и силу, трепет в организме?» Она опять вздрогнула, и он тоже. «Вера, мне недалеко до этого состояния. Еще один ласковый взгляд, пожатие руки, и я живу, блаженствую. Скажи, что мне делать?» Она молчала. «Вера!» Она медленно опомнилась от задумчивости, с которой слушала его, обернулась к нему, ласково, почти нежно взяла его за руку и грудным шепотом с мольбой сказала. «Уезжайте отсюда!» Он стал как раненый. «Ты злая, Вера». «Хорошо. Так скажи имя». «Имя? Какое?» С удивлением, совсем очнувшись, повторила она. «И от кого письмо на синей бумаге?» Прибавил он. Она оглядела его насмешливо с ног до головы. «Я никого не люблю», сказала она громко. Я выдумала так, от скуки. А письмо? От Пападии. Проговорила она с иронией. И больше ничего не скажешь? Скажу все то же. Что? Уезжайте. Так не уеду же. Холодно сказал он. Она продолжительно поглядела на него. Воля ваша, вы у себя. Отвечала она и с покорной иронией склонила голову. «А теперь, извините меня, мне хочется пораньше встать». Ласково, почти с улыбкой прибавила она. «Гонит». С горечью подумал он и не знал, что сказать, как вдруг кто-то взялся за ручку замка снаружи.